Пусть друзей не поранит твой меч никогда, Не обидит горячая речь никогда. Если в пламени гнева находишь блаженство, Сам сгори, чтоб других не обжечь никогда.